Я ли виновна в чем перед тобой? Я ли изменила тебе мой любой муж? Чем же навела на себя гнев такой? Неверно разве служила тебе? Сказала ли противное слово, Когда ты ворочался на веселе С молодецкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына? Не плачь, Катерина, я тебя Теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоем,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 За тремя замками сидит колдун, Закованный в железные цепи. А подали над Днепром, Горит бесовский его замок, Ялый как кровь, волных лебещут И толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела Сидит в глубоком подвале колдун. Им судья бог,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 Вот уже подходит близко. Катерина, дочь, умилосердись, подай милостыню. Она нема, она не хочет слушать. Она и глаз не наведет на тюрьму. И уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит днепр, грусть залегает в сердце.